Часть восьмая. Яркие морозные дни с блескучим солнцем сменились затяжной метелью, и Никольск покрыла белесая мгла. На улицах наметало сугробы, конские копыта, полозья саней и ноги прохожих не успевали их притаптывать и прикатывать, и всем приходилось передвигаться в уброд. Чертыхаясь, добирался до постоялого двора на городской окраине и геоцинтов, который не смог найти извозчика. Все они по такой погоде были нарасхват и, пользуясь случаем, заламывали неслыханные цены. Наклонив голову, прикрывая лицо воротником пальто, он одолел наконец-то последний сугроб. Выбрался на расчищенную дорожку, которая вела мимо конвизи к приземистому, будто приплюснутому, постоялому двору, где возле крыльца одиноко горел тусклый фонарь. Но если и здесь Фортуна не улыбнется, придется придумывать нечто новое. Придумаем. Не могли же они бесследно кануть. В последние дни Геоцинтова не покидала уверенность, хотя все его поиски были пока напрасными. Он обходил одну за другой городские гостиницы, заглядывал на постоялые дворы, говорил, что разыскивает своих знакомых, чьи фамилии Целиковский и Кулинич. Рассказывал, как они выглядят, но везде получал один ответ. Таких здесь не было и в настоящее время не проживают. Захудалый постоялый двор, до которого он сейчас добрался, был последним в списке, который выдали ему в Никольской справочной конторе. Он постоял возле фонаря и толкнулся в низкие двери, обитые толстой кошмой. За шатким столиком, поставленным прямо у входа, сидел дедок, явно пьяненький, и резал большим ножом толстый шмат сала, весело приговаривая. «Бегала свинюшка-поросюшка, закололи бедолагу, а радости для пуза не видно. Вот она, как жизнь устроена! Чудно!» Гиацинтов поздоровался, дедок вскинул на него голубенькие, совсем не высветшие глаза, и еще раз удивился. «Чудно!» «Я к вам с просьбой, уважаемый», — начал Гиацинтов. «Не смогли бы помочь мне?» «Нет, не могу». И дедок отрезал широкий ломоть сала. «Чего же так сразу? С места в карьер!» «А потому, милый мой человек», что у меня мозги сухие, а когда они сухие, не шевелятся, водочкой бы их окропить. Где же я водки найду? Часто поздний, да и не знаю, где лавка здесь. Приезжие, тогда денежкой пособи, а водку я сам добуду. Пришлось Геоцинтову залезать в свой кошелек. Дедок, получив деньги, вскочил из-за столика и шустро, по-молодому, убежал в глубину темного коридора. Вернулся довольно быстро и со шкаликом. Пригубил из горлышка, пожевал сало и снова вскинул голубенькие глаза. «Слушаю!» Стараясь говорить ясно и коротко, Геоцентов изложил суть своей просьбы. Дедок хмыкнул, пригубил из шкалика, зажевал салом, И огорченно покачал головой. И всего делов-то? А я надеялся на второй шкалик выпросить. Ладно, подскажу. Если в гостиницах и на постоялых дворах нет, значит, где они могут быть? Только в веселом доме у господина Коновалова. У него, значит, дом-то наполовину поделен на два входа. Над одним ходом, значит, фонарик горит красненький, а второй для особой публики, который, значит, не желает, чтобы их видели. Без всякого документа проживают, под честное слово. Ну и денежки, значит, платят хорошие. Прямиком туда и ступай. Только имей в виду, шкаликом там не отделаешься, там народ молчаливый. Могут и голову прошибить, если шибко спрашивать будешь. Чёрт возьми, а ведь действительно прекрасный вариант — укрыться в тайном притоне. Кто туда доберётся? Геоцинтов повеселел, и дедок получил из его кошелька дополнительную денежку на второй шкалик. Весёлый дом господина Коновалова он отыскал довольно быстро, а дедок — Счастливый от неожиданно свалившегося заработка, толково объяснил, как добраться. Двухэтажный каменный особнячок, поделенный на два входа, стоял в глубине улицы, скрываясь за красивыми елями, высаженными вдоль тротуара ровным рядом. Над одним из входов горел красный фонарь. Второй ничем не освещался и темнел большим железным навесом над маленьким крыльцом, как зев пещеры. В окнах горел свет, но сами окна были плотно зашторены. Не торопясь приближаться к дому, Геоцинтов сначала внимательно огляделся. Война научила осторожности. Сразу заметил, особнячок поставлен хитро. Перед входами довольно большое открытое расстояние, и незаметно не подберешься. Глянут из окон и сразу увидят. Пожарная лестница на глухой стене начиналась высоко над землей. Не допрыгнешь. И до чердака не доберешься. Да и чердак может быть наглухо закрыт на замок. Фортификация, усмехнулся Геоцентов, по всем правилам военной науки. А что, если явиться под видом обычного клиента? Приезжий человек решил развлечься. Нет, не годится. Лишняя канитель». Пока он оглядывался к особнячку, подъехали две кошовки одна за другой, но подъехали не к крыльцу, а остановились возле елей. Седаки, громко переговариваясь, до красного фонаря добрались своим ходом. Да, веселый дом, но живет с оглядкой и по своим правилам. Как же в него проникнуть? Ничего дельного гиацинтов придумать не смог и вернулся в метрополь. А утром, прихватив с собой Фёдора, уже снова прохаживался возле особнячка, в отдалении. Фёдор, которому он объяснил, что нужно пробраться в дом и проверить, не проживает ли там Забелин, прятал узкие глаза под лохматой шапкой и ничего не говорил. Видно, и сказать ему было нечего. Вдруг встрепенулся. «Володя, а Володя, слушай меня!» Вот уж, воистину, всё самое сложное решается очень просто. Узкими своими глазами, лучше, чем в бинокль, Фёдор разглядел, что поверх сугроба, наметённого у глухой стены, виднеется, едва различима, верхушка деревянной рамы, яснее ясного, окно в подвал. А так как по зимнему времени оно было не нужно, снег от него даже и не откидывали. Вечером, дождавшись темноты, они неслышно скользнули к глухой стене, стеклорезом, купленным на базаре, вырезали стекло, и Геоцентов оказался в подвале, а Фёдор, зарывшись в сыпучий снег, остался на карауле. В подвале властвовал густой, затхлый запах. Темно. Лишь маячило в отдалении тонкая полоска блеклого света. Геоцентов, осторожно, чтобы ничего не опрокинуть, двинулся к ней и скоро добрался до неплотно прикрытой двери. Она легко, без скрипа подалась, и он оказался на узкой деревянной лестнице, которая вела вверх. Поднялся, увидел начало широкого коридора, застеленного ковровой дорожкой. По правой стороне коридора – двери. Понятно, что это и есть номера. Геоцентов стоял, укрывшись за пролетом лестницы, и не торопился. Теперь любая оплошность могла закончиться очень плачевно. Не зря ведь предупреждал дедок, что люди здесь молчаливые, но решительные. Стоял он долго, коридор был пуст. Гиацинтов, теряя терпение, уже собрался вышагнуть в него и даже сунул руку в карман пальто, чтобы свести курок револьвера. Но именно в это время дверь одного из номеров распахнулась, И черноволосая женщина выскочила из него, вздымая над собой крепко сжатые кулачки. Она молчала, ничего не говорила, только взмахивала кулачками, и тонкие ноздри трепетали. Такая ярость была обозначена на лице, что показалось, если она сейчас закричит, то крик будет слышен не только в особнячке, но и за три квартала отсюда. Женщина, однако, не закричала. Остановилась и глухо, едва различимо прошипела. Шантропа, мелкая шантропа! Светом за ней из того же номера вышли двое мужчин, двинулись за ней следом, и на перебой на два голоса принялись увещевать. Кармен, успокойся! Кармен, вернись! Женщина на их голоса даже не обернулась, и когда они подошли к ней, снова прошипела. «Шантропа! Шли бы лучше семечками торговать!» «На ловца и звери выбежали!» Гиацинтов, не вынимая руки из кармана, взвел курок револьвера. В одном из мужчин он сразу узнал Константина Забелина. Даже отпущенная густая бородка не сбила с толку. Второй, без сомнений, был Теликовский, которого он запомнил по рисунку Гордея Скорнякова. «Талантливый все-таки парень». Зря отец не отпустил его учиться на художника. Ну, успокойся, Кармен, успокойся. Давай без истеричных сцен. Целиковский попытался обнять ее, но она дернулась, отскочила, как дикая кошка, и кинулась обратно в номер. Целиковский за ней успел коротко на ходу бросить. Не ходи, я один, сам. Забелин остался в коридоре, неторопливо повернулся спиной к проему, и Геоцинтов... Спустив курок револьвера, бесшумно вышел из своего укрытия. Он умел и ни один раз снимал вражеских часовых, мгновенно и без единого звука. Старые навыки не подвели. Забелин только и успел что схрапнуть носом. В подвале он замычал от боли. Ноги оцентов забил ему рот своей перчаткой, подтащил безвольное и тело к окну, негромко позвал Федор, принимай! Было у него соблазн вернуться за Целиковским, но вовремя осадил себя. Два раза в одну воронку даже снаряд не падает. Сплюнул себе под ноги, морщись от мерзкого подвального запаха, и полез в окно, выбираясь на свежий морозный воздух. Метель в этот вечер наконец-то стихла, небо прояснило, и над Никольском важно всходила большая круглая луна.